Глава 2. Облегчение от того, что важное решение принято и даже появился план действий, длилось совсем недолго. На смену ему быстро пришли десятки вопросов, и чем больше их появлялось, тем сильнее становилось замешательство. Как пройти в вацею? Ясно, что город находится на этом же осколке, но сам осколок не маленький, его за день пешком не пересечёшь. Эта кууза была крошечной, вот её действительно можно было пройти от края до края за час-другой, но на то куузу и выбрали местом для тюрьмы. Бродить же наугад по всему осколку в надежде случайно выйти к ваце, у Вики не было ни желания, ни времени. Если мама и в самом деле в другом городе, нужно оказаться там как можно быстрее, чтобы её освободить. О том, как именно она это сделает, Вика пока не задумывалась. Вот окажется на месте, убедится, что мама действительно там, оценит обстановку и тогда уже будет решать. Как говорила мама, один шаг за раз. И шаг, который нужно сделать прямо сейчас, это добраться до Вацеи. А чтобы это сделать, нужно знать дорогу. У кого ее спросить? Не у жителей живорикая, которые воюют с Вацеей. Им, без сомнения, покажется подозрительным, что какие-то незнакомые дети спрашивают, как пройти во вражеский город. «Давай найдем самую широкую дорогу, которая ведет из города», — предложил Лукас. «Варикай в два самых больших населенных пункта этого осколка, а значит, между ними ездит больше всего». «Даже не знаю», — протянула Вика. «А что, если таких дорог несколько? И потом...» «Что делать, если дальше дорога раздваивается, а на развилке нет указателя?» Лукас задумался, а Вику вдруг осенило. И как она сразу не подумала! «Майстер Куртис, он же картограф! Он наверняка знает дорогу! И он здесь, в Варикае! Нужно найти его, и он им непременно поможет!» Ребята торопливо прошли через кипевший суетой военный лагерь у подножия холма и стали взбираться по склону. С вершины Вики открылся вид на Варикай, и она снова застыла, заворожённая его красотой. Варикай отличался от уютного, почти игрушечного ова, совсем не походил на весёлый разноцветный куидам и тем более на мрачноватую пиратскую фортугу, Но в нём была своя особенная красота, от которой захватывала дух. Белые стены, ярко-синие крыши, блестящая лента реки, словно драгоценная оправа для города. И всё это в море золотой осенней листвы. Вика любовалась открывшимся ей видом, и ей просто не верилось, что совсем рядом, вот буквально тут, за холмом, только что шла битва. Живописный бело-синий варикай и война казались чем-то совершенно несочетаемым, и, глядя на прелестный город, утопающий в ярких красках осени, Вика не могла понять, как вообще кто-то, живущий среди такой красоты, может захотеть воевать. От созерцания Вику отвлек шум, донесшийся от подножия холма, но не со стороны военного лагеря, а с другой, со стороны города. Вика посмотрела вниз и увидела, что на холм торопливо карабкается группа вооруженных людей. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что это все-таки не солдаты. Потому что, во-первых, на них не было формы, а во-вторых, вооружены они были мотыгами, тяпками и лопатами. Эдакие боевые дачники, готовящиеся вступить в отчаянную схватку не на жизнь, а на смерть с сорняками, портящими их урожай. «Уже началось!» — крикнул кто-то из них, увидев Вику с Лукасом наверху. «Что началось?» — не поняла Вика и обернулась к приятелю. тот только растерянно пожал плечами. «Уже растет?» — донесся другой вопрос снизу. «Что растет?» — прокричала Вика в ответ. Она не понимала, что происходит, но по тону чувствовала, что речь идет о чем-то важном. Да и ванилька подлетела поближе и, часто взмахивая крыльями, встревоженно зачерлыкала. Несколько дачников уже почти добрались до вершины, и Вика не удержалась от улыбки. Одетые они были так, словно собрали в доме всю одежду, какую только могли, и напялили на себя слоями. И у каждого голову венчала нелепая шляпа. По краям широких полей шла какая-то странная то ли лента, то ли полоса свернутой ткани. Что это за полоса, стало ясно после того, как первый из дачников, невысокий мужчина средних лет, закончив подъем, упер руки в бока и согнулся, чтобы перевести дыхание. Странная штука на полях шляпа развернулась и упала вниз, закрывая лицо, словно густая вуаль. Теперь дачник стал похож на пчеловода, собиравшегося на пасеку. «Ну?» — спросил он. «Мы не опоздали?» «Куда не опоздали?» — ответила вопросом Вика. «Если вы про сражение, то оно недавно закончилось», — добавил Лукас. «Мы сами видели». Даже из-под плотной сетки было видно, как сверкнули глаза собеседника. «Вы что же, с махальщиками?» — полным презрением голосом осведомился он. Вика с Лукасом переглянулись и поняли, что чем дальше идёт этот странный разговор, тем более непонятным он становится. И потому лучше всё прояснить прямо сейчас. «Мы не местные», — решительно признался Лукас. «И поэтому совсем не понимаем, о чём вы говорите». «Не местные? Это насколько же сильно вы не местные, если не знаете про махальщиков?» «Совсем не местные», — ответила Вика. «Мы вообще не с этого осколка». Среди поднявшихся к этому времени на холм дачников раздались пораженные Ахи и Охи, и посыпался целый ворох вопросов. «Не местные! С другого осколка! А как же они сюда попали? Да они же еще совсем дети!» «Тихо!» — повысил голос мужчина. «У нас нет времени!» — напомнил он, а затем обратился к Вике с Лукасом. «Значит, вы видели, что сражение закончилось?» «Да!» — подтвердил Лукас. А когда уходили, вы не обратили внимания? Не начала ли на поле расти трава?» Лукас недоуменно уставился на собеседника, и Вике казалось, что она слышит его мысли. «Как можно увидеть, не начала ли расти трава?» «Это же так быстро не происходит!» «Судя по выражению ваших лиц, вы ничего не видели!» Сделал вывод мужчина, обернулся к своим товарищам и крикнул. «Ненавижник пока еще не взошёл. «Давайте быстрее, у нас есть шанс выпалоть его в самом начале. Корчевники вперёд!» Брецая тяпками и мотыгами, толпа быстро пробежала мимо ребят и понеслась вниз по холму. Вика растерянно смотрела ей вслед, а потом перевела взгляд на Лукаса и сразу увидела, как изменилось его лицо. «Что такое?» — встревожилась она. «Ненавижник!» — повторил он. Я слышал про него, но у нас Вова он, к счастью, никогда не рос. «Что такое ненавижник?» — настороженно спросила Вика. Ей не понравилось, как звучит это незнакомое слово. Незнакомые «корчевники» звучали куда лучше. Кочевники, которые что-то выкорчевывают. А вот «ненавижник»... «Слишком похож на ненавижу». И за то время, что она пробыла в Восьмирье, Вика уже уяснила, что названия многих вещей говорят сами за себя. «Печальки» вызывают печаль, «негрустин» помогает не грустить, а растения с огорода майстера Нилса и вовсе назывались совершенно прямо «спокойствие», «умиротворение». «Это такая трава!» подтвердил ее догадки Лукас. «Она прорастает на земле, где шли сражения. Очень быстро прорастает, буквально за считанные часы. А иногда даже минуты. Когда она расцветает, от нее разлетаются пушинки, которые очень опасны для людей. Если они попадают тебе в нос, и ты их вдыхаешь, начинаешь ненавидеть все вокруг». «Ничего себе!» — воскликнула Вика. Казалось бы, она должна уже привыкнуть к восьмирью, но нет, в нём всё ещё находились вещи, способные её удивлять. «И что, этот ненавижник всегда растёт на полях сражений?» «Не только, но на месте сражений чаще всего!» Вика хмыкнула. «Что?» — не понял Лукас. Девочка покачала головой и промолчала. «Не скажешь же, да с чего ей расти на полях сражений, если у вас тут даже никого не убивают?» Впрочем, ненависть ведь порождается не только убийствами. Собственно, у людей есть сотни способов вызвать ненависть, не причинив при этом ни капли физического вреда. «А они, выходят, идут ее выпалывать?» сменила она тему, указав кивком набежавших вниз с холма. «Да», — подтвердил Лукас и замешкался. «Вика, я понимаю, что ты хочешь как можно скорее найти маму, но ненавижник — это очень, очень опасная штука». «Я знаю, для тебя наш мир новый, и, возможно, ты не понимаешь, насколько это серьёзно». «Ещё как понимаю», — вздохнула про себя Вика. «Чего-чего, а ненависти, пусть и невидимой, в родном мире более чем хватало». «Ну просто поверь», — продолжил Лукас, «если не принять меры, ненавижник заразит очень многих, и это будет страшно. Люди, они становятся сами не свои». Голос приятеля дрожал от волнения. В глазах горела решимость, и Вика поняла, что он собирается сказать. Он хочет предложить остаться и помочь корчевникам выпалывать ненавижник. «Но ты же сам говорил, что здесь воюет годами», — неуверенно начала Вика. «Наверное, они бы все уже перезаразились, если это действительно так опасно. Значит, как-то справляются?» Вика просто сгорала от нетерпения поскорее найти мастера Куртиса, расспросить его, как добраться до отцей, и пуститься уже в путь. А от мысли, что мама тут, не просто в Восьмирье, а даже на одном с ней осколке, совсем рядом, нетерпение только усиливалось. Ей не хотелось задерживаться в Варикае дольше необходимого. «Возможно, справляются именно потому, что вовремя выпалывают, ненавижник», — тихо заметил Лукас. Вика с тоской взглянула в сторону Варикая. Вот он, рукой подать. И где-то там, на улицах города с белыми стенами и синими крышами, картограф, который может подсказать им дорогу. Потом девочка перевела взгляд в другую сторону, на военный лагерь и на поле битвы, и ойкнула. Изрытое в сражении поле покрывали красные точки. Вика не сразу поняла, что это были головки цветков. «Ненавижник проклюнулся!» прошептал Лукас, а потом повернулся к Вике. «Мы должны помочь. Я читал в книгах. Бывало такое, что ненависть заражала целые города. Представляешь? Города!» «Очень даже представляю», снова ответила мысленно Вика. «Что города? У нас она, бывало, заражала целые страны». «Я должен помочь!» воскликнул Лукас. «Не обижайся, ладно? Сразу после пойдем искать дорогу в отце и спасать твою маму. Или знаешь что?» «Ты иди, а я потом тебя сам найду!» Глядя на приятеля, Вика вспомнила, как так же решительно он взял на себя ответственность за маяк тёти Генриетты в Куидаме и остался там вместо того, чтобы продолжить путешествие. Он считал, что стал косвенной причиной поломки маяка и думал, что остаться и попробовать исправить содеянное будет правильным поступком. Вика очень уважала его за это решение. Сейчас история повторялась. Только на этот раз Лукас совершенно точно не был ни в чём виноват, ни прямо, ни косвенно. Но и беда, которой грозил ненавижник, была пострашнее снов, в которых можно заблудиться без ночной радуги. Вика ещё раз тоской взглянула на Варикай и вздохнула. Она уже знала, как поступит, но ей всё равно было немножко жаль. Ванилька легко опустилась на плечо хозяйки, ткнулась пушистой мордочкой ей в лицо и ласково черлыкнула на ухо. «Я знаю», — ответила девочка мечте, «я знаю, что так будет правильно».